Кончину чую, но не знаю часа. Плоть ищет утишенья в кутдже, жизнь плоти остывела в душе, душа зовёт отчаянную чашу. Мир заблудился в непролазной чаще, среди ядовитых гадов и ужей. как черви лезут с плетни из ушей и истина сегодня гость речайший устал я ждать я верить устаю когда же взойдёт господь что ты посеял нас в срамоте застанет смерти час нам не постигнуть истины твоей нам даже в смерти не найти спасения и отвернуться ангелы от нас